Она взглянула на меня с изумлением. Потом, приказав служанке оставить штору, по-прежнему обратилась ко мне. «Вы отлично говорите по-голландски, сеньор. Даже наш жаргон не секрет для вас. Немногие из ваших соотечественников сделали такие успехи. Немногие из них сочли бы награду, достойной их трудов. С моей стороны, тут и трудов-то почти не было». Я сам наполовину голландец. Мои испанские титулы достались мне от матери. Мой отец был испанцем только наполовину, хотя я родился здесь, но воспитывался в Испании и теперь стал более испанцем, чем голландцем. За вашим столом, впрочем, со мной делается обратное превращение. Я чувствую в эти минуты, что одинаково принадлежу обоим народам. Закончил я с поклоном. На это Донна Изабела, как бы проронила несколько слов, от которых... Вся кровь бросилась мне в голову. Голландец и на иностранной службе. Непонятно. «Исабелла!» — вскричал отец. «Синерита!» — спокойно отвечал я. «Если тут есть что-нибудь непонятное, то только для меня. Я служу королю Филиппу, нашему общему государю». «Мы все делаем то же самое, дитя мое», — вмешался Вандер Вейрен. «Ты женщина?» Вы «Потому этого не понимаешь?» «Извините ее, сеньор, охотно!» «Отвечал я женщины, пользуются привилегией, говорить все, что им вздумается!» «И это всегда, сеньор?» Тем же подозрительным тоном заговорила она, опустив глаза. «Всегда, сеньорита!» «Есть речи, которые мужчине могут стоить жизни!» «О женщине?» «О женщине!» «Это, конечно, проходит даром!» «Отвечал я, смеясь!» Вы вернули мне чувство безопасности, сеньор. Я было думала. а, впрочем, вы успокоили меня. Извините, я опять не понимаю вас. Холодно возразил я, вы говорите загадками. Я, конечно, отлично понимал ее, и клянусь Богом, если она будет так продолжать, то когда-нибудь ее опасения окажутся справедливыми. Ее отец глядел на нее со страхом, но он не мог подавить в ней вспышки южной крови, которая текла в ее жилах. Хотя я и был рассержен на нее, на ее мужество и высокомерное обращение действовали на меня подкупающим образом, точно так же, как ее красота и странная манера держать себя. У окружающих меня я пользовалась репутацией большой искусницы на загадке, когда я была молоденькой, я сама выдумывала их для своих сверстников. Позвольте же мне и теперь предложить его губернатору его величества короля Филиппа. «Не угодно ли вам будет сначала попробовать этого вина?» Продолжала она, вдруг изменяя тон и манеру. Вот ну, этот виноград вырос, правда, не в Испании, а на арене, но, говорят, он отличается удивительными качествами. Может быть, он поможет вам разрешить загадки, если вы пожелаете?» «Попробую, сеньорита, если только это не будет стоить безопасности мне и вам». Прибавил я тихим голосом который могла слышать только она. Я поднял свой стакан. За ваше здоровье. И да здравствуют Голландия и Испания. Прибавил я по-голландски. При таком тосте все мы можем выпить, думая каждый о своем народе. Обед кончился. Но мы все еще сидели за столом перед стаканами с золотистым вином. Солнце медленно отходило от окон. Освещение комнаты стало не так ярко, и белая грудь донны Изабеллы выделялась еще прекраснее на фоне сгущавшихся сумерек. Стояла глубокая тишина, казалось, жизнь остановилась на мгновение. Но судьба шла своей дорогой, и именно теперь подготовляла беспокойство и борьбу. Впрочем, это так и должно быть. Каждый час шлет к нам свои требования, и надо уметь принимать их разумно и сознательно. Мингер обратился я к своему хозяину после паузы. Надо окончательно уладить дело, мадемуазель добриголь Я хотел бы предложить вам несколько вопросов. В эту минуту, очевидно, по знаку данному отцом, Донна Изабелла поднялась и сказала, «Мне, вероятно, лучше оставить вас, сеньор, пока вы будете говорить о таких важных вещах. Но у меня были причины желать, чтобы она осталась. Вы сделаете мне удовольствие, сеньорита, оставшись здесь, если, конечно, это не доставляет вам неприятности». «Дамы часто замечают вещи, которые ускользают от нашего грубого понимания. Может быть, вы окажетесь нам полезны. Мадемуазель Дебриголь выдворена к себе?» — спросил я бургомистра. «Она ждет приказания вашего превосходительства. Думаю, охраняется. Она к вашим услугам. Я надеюсь, что с ней обращаются, как подобает ее положению, которая, судя по ее лицу и имени, не из последних. Она двоюродная сестра моей дочери. Ее отец — брат моей жены. Они французы. Но давно уже поселились в Голландии, и я уверен, что вы заметили ее сходство с моей дочерью. Да, это правда, правда. Сходство поразительное. Я вдвойне рад, что прибыл вовремя и мог спасти ее. Я хотел бы освободить ее совсем, так как не верю в ведьм, по крайней мере в том смысле, в каком их понимает отец Бернарда. По-моему, она виновна только в том, что слишком красива. Но я должен объяснить вам свое положение. Пока я управляю здешним городом, моя воля — закон. Ваш город подозревается в приготовлениях к мятежу? Я послан подавить его. Для этого выбрали меня, потому что я пользуюсь репутацией человека беспощадного, когда нужно. Моя власть ничем не ограничена. Кого я возьму под свою защиту, тот будет в полной безопасности. Кого же я захочу погубить, тот погиб. Лица моих слушателей несколько побледнели, пока я говорил. Готов ручаться, что Донна Изабелла была в полной уверенности, что теперь-то я и выпускаю когти из-под своего бархатного одеяния. Но все это им нужно знать, нужно. Но меня могут отозвать, и тогда все то, что я сделал утром, И что, как вы изволили, совершенно верно заметить, Синерит, представляется в высшей степени редким поступком, может вызвать удивление в Брюсселе и Мадриде. Я назвал монаха обманщиком. Ну что ж, я этого отрицать не буду. Но если он не таков, то на имени осужденный непременно останется пятно, и впоследствии процесс может открыться вновь. Для того, чтобы предотвратить это... Я должен иметь доказательства ее невиновности и злостного обвинения ее инквизитором. Мы, то есть я и вы, можем догадываться, в чем тут дело, но этого недостаточно. Известно ли вам о каких-либо фактах? Все, что мне известно, едва ли можно назвать фактами. Инквизитор... Не позволял мне переговорить ни с Марион, ни с ее служанкой с тех пор, как они обе подверглись заключению. Но это он, конечно, имел право. Но я уверен, что если дело возникнет вновь, она будет выслушана. Будут вызваны опять все свидетели. Ну и тогда ее невиновность станет ясна. Может быть, может быть, но это будет длинная процедура. А я не люблю ждать. Я отправляю донесение завтра утром. И там посмотрим, в чем, собственно, она обвинялась э -э, в ереси и в колдовстве. Медленно промолвил старый бургомистр. Ересь, ересь, но это, пожалуй, еще хуже, чем колдовство. Но я уверен, что обвинение было неосновательно. Я знал почти наверняка, что они все были реформатского вероисповедания, но не хотел, чтобы они открыли мне эту тайну. Единственная причина ее несчастья заключала в своей красоте и добродетели, — отвечала Донна Изабелла, гневно блеснув глазами. — О, как, однако, свободно она говорит о подобных вещах. Монахи и инквизиция многом научили женщин. — Изабелла! — воскликнул и отец. «Не бойтесь, я не принадлежу к числу ханжей. Я думаю, что я доказал это сегодня утром, это правда». Инквизитор, впрочем, не настаивал на обвинении в Ереси. По крайней мере, я не слыхал потом об этом ничего, иначе я сделал бы нужные шаги, чтобы спасти ее. В окончательном приговоре она была объявлена виновной в колдовстве и предана в руки светских властей». А это значило эшифот. Теперь мне стало все ясно. Сначала достопочтенный отец поднял обвинение в ереси, но, сообразив потом, что весь город заражен и что сжечь всех нельзя... Он благоразумно отбросил эту часть обвинения и ухватился за колдовство, которое, по его расчетам, затронет любопытство многих. Ведь протестанты также любят посмотреть при случае, как жгут ведьму. «Мы знали, что процесс велся не совсем правильно и не по закону», — продолжал бургомистр. «Он не выставлял объявления о суде». При нем не было ассистента, как вы сами изволили указать. Мы знали, что Совет может отменить этот приговор, но мы, мы не смели действовать. Иначе мы пришли бы в столкновение с сеньором Лопецем и его гарнизоном. Если бы правительство не признало наших соображений и приняло бы сторону Инквизиции, как случается довольно часто, то на наш город могло бы обрушиться страшное мщение. А в чем, собственно, ее обвиняли? Позвольте объяснить вам все, сеньор. Месяц тому назад в нашем городе была оставлена какими-то бродягами маленькая девочка-француженка. Она заболела, и ее не захотели взять с собой. Марион сжалилась над нею, потому что она была бедна, бесприютна, и взяла ее к себе с намерением отправить во Францию, когда она подрастет. Девочка отличалась странным возбужденным поведением. Некоторые думали, что она одержима нечистой силой. На самом деле она была совершенно безвредна. Нет сомнения, что инквизитор видел ее или слышал о ней. Однажды, когда Марион не было дома, к ней явились его люди и взяли девочку. Я не могу вам в точности сказать, как все это было, но девочка вырвалась и прибежала домой. А через два дня... Марион была заключена в тюрьму, и на нее было возведено обвинение в колдовстве. Сначала инквизитор не был, по-видимому, так вооружен против нее и обещал освободить ее, если найдет невиновной. Что касается доказательств против нее, то, как я только вчера узнал, они были обычного типа, порча воды в колодцах, следы копыт на полу ее комнаты. Кто-то даже сказал, что видел, как она летела по воздуху. Когда я возражал, что в тот вечер, о котором шла речь, Марион была с нами, инквизитор стал объяснять мне, что ведьмы могут быть видимы одновременно в двух местах. Ведьма идет по своим делам, а дьявол садится на ее место, принимая ее внешний вид. Хуже всего было то, что у одной женщины вдруг умер ребенок, который только что был совершенно здоров и до которого дотронулась Марион. Соседи говорили мне, что ребенок этот наелся сырых слив, Большинство было уверено в том, что он умер не от прикосновения Марион. Она ведь родилась здесь, все ее знают, хотя она несколько лет жила с нами в Брюсселе. Она добрая девушка, которую все любят. В народе началось волнение, и слава богу, что вы прибыли вовремя, сеньор. Не случится а то, я не могу сказать, что могло произойти. Ну, слава богу, что все произошло так. Проявись малейшая попытка к бунту». Мы были бы принуждены поддерживать авторитет короля и церкви, и обвиняемая была бы сожжена. Горожане не спасли бы ее, ибо я смел бы их с площади, как пыль. «Не очень-то вы церемонитесь с нами, бедными голландцами», — вставила свое слово Донна Изабелла. «Я говорю только о факте, как он совершился бы, не вкладывая в мои слова ни похвалы, ни порицания. Ты не понимаешь таких дел, дитя мое» строго сказал Вандер Вейрен. «Дон Хайм прав. Он бы это сделал. Но вернемся к делу. Вам известны имена главных свидетелей в этом деле?» «Да, сеньор». Инквизитор назвал мне их в виде особой любезности, очевидно желая показать, что он ведет дело вполне основательно. Свидетелями выступили некоторые зажиточные и уважаемые женщины, хотя говорят, что это были... Он, видимо, подыскивал слово... Я помог ему. Подкупленные свидетели, доносчики Инквизиции. Вы сами употребили это выражение, сеньор. Вы, а не я. Да, я употребил его. Их имена. Анна ван Линден и Бригитта Дорн. Я вынул свою записную книжку и заглянул в нее. Они не значатся у меня в списке, и это очень хорошо. Иначе с ними трудно было бы иметь дело. Но это только показывает, как легко осудить человека невинно. Здесь у меня записаны имена двух-трех достойных доверия лиц, которые живут в вашем городе и доставляют сведения о еретиках во славу Божию и для охранения его царства. Этих двух между ними нет». Они не будут больше причинять вред. Но на вашем месте я бы не забывал, что остаются другие. К сожалению, я должен сказать, что этот народ не особенно сокрушается об ошибках, которые ему иногда приходится делать.